и домашними животными их. Что говорил я о жертвах? Я расточаю, что дарится мне. Я расточитель с тысячи рук. Как бы мог я называть это жертвоприношением? И когда я хотел мёду хотел я лишь приманки и сладкой патоки и отвара, которым лакомятся ворчуны медведи и странные угрюмые злые птицы.